Глава пятая Кирилл высунул голову из-под одеяла и, приподнявшись, заспанным взглядом посмотрел в окно. Снегопад, похоже, разошелся не на шутку. Снег валил большими хлопьями и в таком количестве, что было практически не видно соседней казармы. Кир зевнул и, потянувшись, принялся думать. Поваляться еще? или засесть вирт судя по часам было еще около девяти а в воскресенье никто раньше одиннадцати из своих комнат не выходил все же желание поиграть взяло вверх и пришлось вставать усевшись в кресло он минут пятнадцать лазил по сети прочел пришедшую почту в основном всякий рекламный бред и только потом привел спинку в горизонтальное состояние и вдавил кнопку полного подключения. Сенсорные жгуты с легким шелестом стали опутывать его тело. Дождавшись, когда все контрольные огоньки на подлокотнике позеленеют, он надел на голову скан-обруч и через пару минут уже стоял на улицах знакомого города. Народу сегодня было как никогда много, правда, все незнакомые и маленького уровня. Кир немного побродил от торговца к торговцу, прикупил свитков и зелий, затем, засев в укромном уголке, вызвал экран игрового чата. — Кир? — Нера, ты тут? Слова вспыхнули в воздухе и, повисев несколько секунд, красиво рассыпались на множество осколков. — Нэя! — А я не подойду? — вспыхнули перед ним строчки. — Кир? — Извини, но нет. — Ныя. Жаль. Аргус. Кир, в пати не хочешь, а то мы тут одного босса уделать не можем. Кир, не, ребята, я ненадолго. Мне Неру надо найти. Не видели? Айнураль, привет, Кир! Давно не было. Неру твою вчера в сторице видела. Шмот продавала какой-то. Кир, спасибо, Ай. За мной должок. Он свернул окну чата. И, достав свиток, прочитал строчки заклинания. Воздух рядом с ним дрогнул и прогнулся внутрь, став похож на матовое зеркало, которое с каждой секундой стало становиться все прозрачнее, пока в нем не отразились знакомые пейзажи столицы. Кир шагнул в портал. Столичный рынок, как всегда, был переполнен. Шум и гвалт стоял такой, что разговаривать приходилось на повышенных тонах. «Неру нашел где-то минут через десять. Еды, как известно, куда хочешь, доведет». Альфийка, заметив Кира, буквально остолбенела, а затем кинулась ему на шею. «Нера, ты что это?» — опешил Кирилл, не ожидая такой реакции от своей виртуальной знакомой. «Что-что?» — девушка всхлипнула. «Соскучилась!» «Блин!» — Кирилл отлепил Альфийку от себя и отошел на шаг назад. — Не, ныр, ты все же действительно девушка. — А ты до сих пор сомневался? — улыбнулась Магичка. — Ну? — Кир развел руками. — Может, все же емейл e дашь свой? — Не-а, — покачала головой девушка. — Ну, хоть фотку пришли. Я ведь тебе свою давал. — А ты так смотри. Девушка повернулась на месте. — Как я тебе? — Красиво. — вздохнул парень. — Но ведь в реале ты так не выглядишь? Или у тебя и там такие же длинные уши и большие глаза? — А что не так? Или все же мой облик тебе не нравится? — Нравится, но в реале ведь такого не увидишь. — А если бы увидел? Мера с улыбкой посмотрела на парня. — Влюбился бы сразу! — улыбнулся он в ответ. — Лоблю на слове. — Хорошо кирилл приложил руку к сердцу клянусь честью рыцаря что если увижу в реале девушку с большими глазами, почти в полулица зелеными волосами и и большой гр об этом не будем то влюблюсь сразу в феврале их группу впервые разделили на лекциях и в расписаниях появились занятия связанные с выбранной ими специализацией теперь Из стандартных шести пар, четыре, приходились на выбранную профессию. У Кирилла это были теории и практика пилотажа, основы обслуживания современных летных систем и их составляющих, основы навигации, эксплуатация аппаратов К-класса. Плюс еще несколько дисциплин с ничего не говорящими ему названиями. В общем, и остались только... Физкультура, математика, химия да история. Ну и еще занятия по выживанию. — О, Кир, у нас общая пара. Во вторник и пятницу. Гера обрадованно ткнула в светящиеся строчки расписания. — Двадцать третья аудитория основы навигации. — Следовало ожидать, — улыбнулся Кир. — Ты ведь навигатором стать хочешь, а пилотам ее основы тоже знать полагаются. — Здорово! Девушка улыбнулась. — Ладно, Кир, до вечера. Гера привстала и, чмолкнув парня в щеку, умчалась по своим делам. — Да, дружище, ну ты влип, — сказала Лайка, появляясь перед Киром, как чертик из коробочки. — И за что тебя так женщины любят? Кирилл только обреченно вздохнул и развел руками. — Наконец-то! — вертелась у Кирова в мозгу пока он искал аудиторию, в которой должна была состояться вводная лекция для группы пилотов. Уже практически полгода он был в академии, но кроме завистливых взглядов, которые он постоянно бросал в сторону проносящихся над их и аппаратов, пока к своей мечте он не продвинулся ни на шаг. И вот, аудиторию Кирилл практически влетел и замер оглядывая полупустые ряды. Ему почему-то казалось, что на пилотов хотят учиться чуть ли не половина всех новичков. Не он ожидал увидеть заполненную до отказа аудиторию. На деле же... — Так, кто это у нас? Павел Николаевич, сидевший за столом, посмотрел в сторону Кирилла. — А, старый знакомый. Заходи, заходи. Из какого ты у нас отделения... Кирилл Градов, отделение Омега, отрапортовал Кир и даже прищелкнул каблуками. «Ну, так официально не надо!» — улыбнулся преподаватель, движением руки прекращая раздавшиеся с рядов смешки. «Царись, сейчас еще двое придут, и мы начнем!» Кирилл кивнул и огляделся, прикидывая, куда бы сесть. Народу было немного, и поэтому он уселся в третьем ряду рядом с невысоким щуплым пареньком. — Привет, Омега! — парень улыбнулся и протянул руку. — Марк Берман, отделение «Сокол». — Привет! — кивнул Кир. — Что-то народу маловато, наверное, всего человек пятнадцать. — Восемнадцать! — подтвердил Марк. — Пилотов явный недобор. Если учитывать, что у нас шестнадцать полных отделений, То у нас должно быть почти полсотни. Странно. О, ничего странного, пожал плечами Бергман. Профессия так себе. Сейчас ведь все атмосферники в основном на автомате, чтобы долететь из точки А в точку Б. Человек не нужен. Ну, если только частными перевозками заниматься или в какую-нибудь мелкую компанию на местных линиях. Да так, останется только в центр спаселямку тянуть. Ну, или в страже податься, хотя те для себя пилотов и так готовят. Но ты ведь здесь? Ага, буркнул Марк. Просто не знал, куда податься. Остальное меня интересует еще меньше. Ты, кстати, тоже здесь? Я другое, усмехнулся Кир. Я тут не просто, чтобы пилотом стать. Я хочу выше. Выше. Бергман почесал в затылке. Я задача посмотрел в потолок. — В космолетчик мете, что ли? — А атмосферники тут причем? Нашел бы лучше в навигаторы, вот уж кто точно может потом туда устроиться. Да и на земле у них работы достаточно. Те же диспетчеры в космопортах и на аровокзалах. — Кстати, а разве диспетчеры и навигаторы не разные специальности? — Не знаю, но он вроде слышал, что получившие ее могут работать и там, и там. — У нас вот в группе двое на нее пошли. Да и тебе, скорее всего, туда надо было. — Нет, не то, — покачал головой Кирилл. — Я сам хочу управлять кораблями, а не сидеть за навигационным пультом или, лежа в терминальном кресле, разводить рейсы. Хочу быть пилотом, а потом... Возможно, и капитаном корабля. — Ну ты размечтался, — хмыкнул Марк. Ну, — Но почему? Выучу здесь на атмосферника. К тому же я слышал, что, возможно, нас будут обучать и пилотированию на внутрисистемных маршрутах. А это уже кое-что. Отслужу в Искателе. Потом попробую устроиться на какой-нибудь грузовичок, например, на те, что бегают между Марсом и Лунами Юпитера. — Наработаю стаж, а там, на курсы повышения квалификации, после можно Иван Клав податься, если здесь ничего не подвернется. «Классно — Классно! — улыбнулся его новый знакомый. — Все распланировал, но уверен, что получится. — Если не пытаться, — пожал плечами Кир, — я для себя решил, что когда-нибудь зайду на капитанский мостик космолета, А значит, должен идти к этой цели. Хм, только их выкнул Марк, но промолчал. Тем более, что в аудиторию прибыли последние из кадетов. А еще через пару минут прозвенел звонок, извещающий о начале занятий. Так, Павел Николаевич поднялся за стола и оглядел аудиторию. Итак, сегодня у нас ознакомительная лекция по выбранной вами специализации. Значит, сверва коротко о главном. Я ваш преподаватель по делу, Лунин Павел Николаевич. За время оставшихся до летних каникул мы с вами должны успеть многое, так что приготовьтесь к интенсивным занятиям. К лету вы уже должны как минимум уметь ездить, взлетать и садиться» а как максимум делать это без угрозы повреждения техники. — Да разве это так трудно? — спросил сидевший в первом ряду парень. — Я, например, тот же Сепер уже не раз пилотировал. Не думаю, что имеющиеся здесь модели сильно отличаются. — Отличаются, — покачал головой преподаватель. — Но вы правы, не принципиально. Если вы владеете навыками, то это очень хорошо, — «Только учтите одно», — он хитро прищурился, — «Ездить, взлетать и садиться вы должны будете как минимум на двух десятках различных видов техники». С усмешкой оглядев озадаченных кадетов, он подошел к доске и активировал ее. «Мы будем учиться работать с техникой. От плазменных танков ОША «Питон» и боевых вертолетов России касатка, до трансеров СО, ТР и подлодок СИГ типа «Шайтан». Так что управление нашей штатной техникой — это не самое главное. — Нифига себе! — прошептал Марк на ухо Киру. — А что такое трансеры? — Не в курсе, — пожал он плечами, хотя слово вроде знакомое. А Павел Николаевич тем временем продолжил. «Конечно, мы не требуем от вас невозможного. Но, поверьте, это только кажется таким сложным». «Не сложным, невероятным. Ну, почему же? Я не говорю, что вы должны освоить все досконально и везде стать асами за полгода. Но сдвинуть с места тот же питон и заставить нырнуть шайтан вы должны уметь». «Ну, за полгода?» Павел Николаевич улыбнулся. — Ладно, все сейчас собираемся и выдвигаемся на площадь. Там нас уже ожидает транспорт. Ворота, преграждающие путь к аэродрому, дрогнули и, раздревшись на две части, разошлись в стороны, открывая путь их небольшому автобусу. Кирилл вспомнил, как они и Сайка, еще в первые дни своего пребывания в академии, попробовали пробраться к аэродрому. Но обнаружили, что он обнесен высоким забором, а у всех проходов стояли кибер-охраны. Попытка пробраться была пресечена. вслед столе зачем последовало несколько дней упражнений с тряпкой. Вторая попытка также провалилась. Впрочем, как и третья. На нее уже его подбилайка, который заявил, что еще ни разу не видел мест, куда бы он не смог пробраться. Это же он потом пытался объяснить именака, которая стояла перед ним с мокрой половой тряпкой, задумчиво выглядывая место на его тушке, куда бы ее следовало приложить. И вот теперь Кир внутри. — Ладно, придемте внутрь, гляните вблизи, на чем вы должны будете летать и ездить, — сказал Лунин, кивая в сторону ангаров. Около трех часов они бродили по аэродрому, от одного ангара к другому. Все были буквально забиты разнообразной техникой. И если в крайних стояли знакомые сейперы и волки, а также гладиусы, небольшие аппараты с крыльями обратной стреловидности, приплюснутыми корпусами, которые своими обводами напоминали лезвие кинжала, и с двумя вертикальными стабилизаторами в хвосте, чуть загнутыми в разные стороны, как будто полураскрытые крылья бабочки». Но все равно волк ему нравился больше. Он около получаса ходил вокруг одного из них, водя рукой по холодному металлу. Машина стояла на выпущенном шасси. Крылья в полете, смотрящие под углом к земле, сейчас были параллельны ей, и машина своим видом уже не напоминала трехгранный наконечник стрелы, а была похожа на древний атмосферный истребитель, виденный им как-то в старых фильмах. «Нравится?» Кирилл обернулся. Позади него стоял парень в странной форме, напоминающий доспехи средневекового рыцаря. «Правда, матовые синие расцветки». В руках он держал овальный шлем, одна половина которого представляла собой зеркальную поверхность. «Вы пилот?» «А что, не похоже? Парень улыбнулся. «Так ты не ответил?» «Волк?» Кир кивнул. «Да, нравится» чувствуется в нем нечто такое что отличает его от остальных и все эти он кивнул в сторону гладиусов как игрушки а это машина кирилл замялся подбирая слова она точный хищник стая беспомощных овец закончил за него пилот я тоже когда ее впервые увидел не мог глаз оторвать он подошел к волку и подняв руку провел ею по кромке крыла «Ладно, парень, мне на вылет. Твои, кстати, уже в следующем ангаре. Не потеряйся». Он подошел к машине и так, к удивлению, Кира послушно нагнуло крыло вниз, давая своему хозяину возможность подняться на него. Крыло медленно выпрямилось назад, а парень, пройдя по нему, остановился около матово-блестевшего кокпита кабины. Он повернулся к Киру и махнул рукой, приказывая отойти подальше. Затем надел шлем. Волк несколько минут стоял неподвижно, потом внутри него загудело, а решетки антигравов подернулись легкой дымкой дрожащего воздуха. Тяжелая машина легко оторвалась колесами от пола ангара и, зависнув над ним с легким всхлипом, втянула шасси внутрь корпуса. Крылья с шелестом изогнулись вниз, и корабль медленно словно древний дирижабль, стал выплывать из ангара. Кир, точно зачарованный, денулся вслед за ним. Волк выплыл из ангара и на секунду застыл на месте. Затем чуть поднял нос и вдруг резко сорвался с места, за пару секунд исчезнув в туманном небе. Волна тугого холодного воздуха ударила в Кирилла, заставив его непроизвольно попятиться. Волк — пробормотал себе под нос парень. — Что ж, попробуем приучить этого зверя. Дон улыбнулся и побежал догонять своих. Вечером неожиданно позвонила Ольга. Когда Кирилл увидел горящий на экране информера незнакомый номер с надписью «Внешний вызов», он недоуменно посмотрел на сидящих в его номере Айка и Минако, но друзья только пожали плечами. Дело в том, что внешние звонки в академию по каким-то соображениям практически не допускались. Исключения делались только для звонков родителей, но, что странно, сами они могли звонить кому хочешь. А тут был совершенно незнакомый номер. Недоумевая, он ткнул в пиктограмму приема вызова и обомлел. С экрана на него смотрела Оля. — Привет, Кир. Девушка, казалось, выдавила из себя эти слова и сдавленно улыбнулась. — Привет! — Кирилл замолчал, он просто не знал, что сказать во все глаза, смотря на девушку. Успокоившиеся чувства вдруг вновь зашевелились у него в груди, а еще вспыхнула надежда. Молчание затянулось. Айка и замерли, переводя растерянный взгляд с экрана на побледневшего кусающего губы друга и обратно. Нагонец, Минако осторожно поднялась с кровати и потянула за собой Айка, заинтересованно наблюдающего за развитием событий. — Это твои новые друзья? — спросила Ольга, прерывая затянувшееся молчание. Едва за ребятами закрылась дверь. «Да — Да? — кивнул Кирилл. — Старых совсем ведь не осталось. — Кир! — Ольга вздохнула и укоризненно посмотрела на него — Не говори так. Антон до сих пор корит себя за наш разрыв и то, чтоб поддался требованию моего отца не приглашать тебя на свадьбу. Кирилл пожал плечами. — Передай ему, что я не обижаюсь. А если честно, а мне вообще это по барабану? — И я? — Что ты? — И я тебе по барабану. Кирилл закусил губу и отвел глаза. — Я ведь люблю тебя. Он вздрогнул. И посмотрел на девушку, из глаз которой уже змеялись тоненькие ручейки слез. «Лю — Люблю, понимаешь, ты дурак такой, понимаешь? Кира пешил. — Ну, почему ты не поехал со мной в Токио? Я ведь звала тебя, — прошептала девушка. — Ну, твой отец... — Что отец? Он был бы не против, будь ты рядом. Мать смогла бы на него повлиять, но у тебя не звезды в голове. Она всхлипнула. — Почему, Кир... «Разве я не стою того, чтобы забыть об этих проклятых звездах? Не стою!» но Он опустил голову, не в силах выдержать вид рыдающей Ольги. Сердце бухало в груди, как молот. Ему хотелось обнять ее, прижать к своей груди, покрыть ее лицо поцелуями. Ему хотелось, чтобы она снова смеялась, хотелось вернуть счастье, но... Но что-то внутри рассказывала что это невозможно. Может быть, поэтому он не бежал, как ополоумевший к дежурному глайдеру, а молча стоял, смотря в пол, и сжимал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. — Почему ты молчишь, Кирилл? — Я не знаю, что сказать. Он вздохнул и впервые за весь разговор посмотрел в глаза девушки, в которых плескалась бездна душевной боли. «Оля, я... Кирилл!» Ольга опустилась в позади нее кресла, вытирая заплаканные глаза рукой. «Через пару дней я с отцом улетаю на термию. Это один из миров ОСМ. Там в институте отцу предложили хорошую должность и спонсирование его исследований. Он договорился, что я полечу как студентка по обмену токийского». «Твой новый друг летит с тобой?» «Тебя только это волнует?» Девушка грустно посмотрела на Кира. «Но если интересно, то да. Хотя мне это и не важно. Важно другое». Она несколько минут молчала, кусая губы. «Важно другое, Кир. У тебя будет почти год до того, как я вернусь. И до этого времени тебе надо решить, кто для тебя важнее. Я ли твои звезды?» Оль, — Дурак ты, Кир! — девушка слабо улыбнулась. — Дурак, самовлюбленный идиот! — Господи, ну почему я тебя так люблю? Она покачала головой и, бросив последний взгляд на парня, отключила связь. Кирилл сидел на своей кровати, обхватив голову руками. Минака осторожно приоткрыла дверь и, посмотрев на сгорбленную фигуру парня, лишь покачала головой. А внутри Кира вновь бушевали чувства. Они заполнили его всего с ног до головы, разрывая его душу своей противоречивостью. То ему хотелось упасть на колени и биться головой о пол, то начать все крушить и ломать, чтобы не попадалось под руки. Да, просто забиться в угол и тихонько скулить от жалости к самому себе. Наконец он смог взять себя в руки и, откинувшись на спину, минут десять бессмысленно рассматривал светящуюся равномерным желтоватым светом поверхность потолка. Затем встал и, подойдя к полке, висевшей над столом, взял в руки сферу со спирсом. Одновременно крутанув верхнюю и нижнюю части в разные стороны, Он поставил сферу на пол И отошел на шаг назад Дождавшись, когда желтая шипящая масса Выберется из нее на пол И собьется в комок Наклонился и взял ее в руки Интенсивно представляя образ Нужного ему животного Масса еще интенсивнее Зашипела и стала подпрыгивать В ладонях, щекачая их Легкими разрядами Статического электричества Животное поднялось На задней лапке и уставилась на хозяина черными бусинками глаз. Кодовое имя голос Спирса был неожиданно тоненьким. Будешь шустриком. Кирилл усмехнулся и осторожно погладил, сидящего на ладони хорька. Имя принято, хозяин. Продолжим настройку? Да. Когда Минако в очередной раз заглянула в комнату Кира, тот уже спал на кровати, не погасив свет и не раздевшись. Но, что более всего удивило ее, это хорек, свернувшийся клубком на груди парня. Едва Минака открыла дверь, как ушки животного вздрогнули, и оно приподняло голову, вопросительным взглядом, посмотрев на изумленную девушку. Аира осторожно закрыла дверь, боясь разбудить Кирилла, и готова была покаляться, что хорек произнес тоненьким голосом. Объект дружествен, опасность ноль процентов.